листе тринадцатом Намечается целый ряд событий неожиданных для мира, но ожидаемых нами и нами же уготовляемых. Может ли сказать человек, какие цветы вырастут на ниве духа? Но мы можем, ибо семена закладывали мы. Будущее знаем как следствие порождённых нами причин. Тёмные тоже сели но наша изёрна сильней великой жатвы назовём время прихода ибо всё светлое даст свои плоды жизни а тёмное смерти умрут все кто вкусит плодов смерти умрут в духе но вкусившие плодов света будут жить энергии огненные идущие яро будут восприниматься всеми Преломлённые в сознании обратятся в силы разрушения или созидания через сердце, и преломивший пожнёт во вред или в счастье, в зависимости от угла преломления. Так сердце окажется судьёй. Злобное сердце задушит имеющего его, ибо идущие энергии мощны. Так же и светлый положительный угол преломления космических энергий даст необычайный прилив сил жизни. Потому говорю, что настала пора последнее явить правильный выбор. Разрушители останутся не у дел, им просто не к чему будет приложить темных энергий своих. Вариться в собственном соку яда и злобы опасно, ибо скорпион погибает от собственного яда, когда оказывается в кольце безысходности. Так процветёт и будет иметь успех всё, что творится в имени созидания, хотя бы успех казался невозможным. Ныне курс мирового корабля твёрд и неуклонен, и путь его к свету. Самые страшные позади. Конечно, очищение потребует жертв, но погибать будут ненужные планете люди. Особенно нужных особо я храни, и сломим упорство препятствующих. Быстрота и неожиданность будут сопутствовать переменным и сдвигом в правлении, явной входит в ведущий планету. За ним свет победитель.